Глава двадцать восьмая Примерно через полчаса Джереми покинул дом Джессопа в состоянии неприходящего внутреннего беспокойства. Мельком глянув на себя в зеркальце заднего вида, он задумался о том, какие же дела он закончил, а какие дела закончить еще надо. Свою монографию он действительно завершил. джессап который просил его лично разобраться в странных обстоятельствах недавних убийств по-прежнему взывал к нему только теперь его голос стал тише и логан больше не мог видеть друга. Просьба однако осталась и сама смерть рейнджера предала ей новую актуальность которую джереми больше не мог игнорировать по Поэтому он проехал мимо поворота к творческому пансионату «Облачные воды», следуя дальше по шоссе 3 и свернув на трассу 3А, направился в сторону пиковой ложбины. Не доезжая нескольких миль до поселка, он остановился перед сельской треугольной постройкой, отступившей от шоссе в глубину лесного массива с припаркованным на подъездной дорожке красным пикапом. «Олбрайт». открыл дверь почти сразу после второго стука. Казалось он поджидал какого-то гостя, и при виде логана в его ясных голубых глазах не отразилось и тени удивления. Не произнеся ни слова, он жестом предложил Лану сесть на одной из самодельных кресел, после чего и сам сел напротив него. Он вырезал что-то из сосновой плашки большим охотничьим ножом, И, приглядевшись повнимательнее логан заметил очертания женщины в длинных одеждах очевидно с лирой в руках фтерпа рискнул предположить он да кивнув признал ол brightйт муза лирической поэзии срезав еще несколько стружек он положил нож и неза законченное резное изделие на пол возле своего кресла Вы слышали о Ределе Джесопе, спросил Логан. Ол Брайт кивнул. Несмотря на холодную погоду, он носил легкую полотняную рубашку с закатанными рукавами, и когда поскреб пальцами свою густую белую бороду, на его предплечьи вздулись крепкие мускулы. Я чертовски расстроился из-за этого. Джереми не знал, с чего лучше начать. Он не сомневался, что Ол Брайт связан с его поисками, но не мог даже предположить, как именно связан и захочет ли с ним откровенничать этот грубоватый издержанный охотник. Он звонил мне вчера вечером, сказал Логан, занимаался расследованием недавних убийств, разумеется, и, как я уже упоминал, просил меня заняться тем же. Проведя некоторые изыскания, Я сказал ему что вряд ли чем-то смогу помочь но он обнаружил что-то видимо и хотел срочно встретиться со мной в уголке хотел что-то сообщить мне полрайт продолжал молчать он просто слушал вяло почесывая бороду я заезжал к нему домой сегодня утром постарался по возможности утешить сюзанну и пока торчал там и На глаза мне случайно попалась записная книжка рэалала, та в которую он заносил все свои замечания. Последние записи показались мне очень интересными. в них упоминалось мое имя наряду с именем чейза фивербриджа а заехала я к вам из-за последниеней записи она гласилаол б brightт двоеточие f с точкой, блейкниол брайт перестал почесываться и его рука упала на грубую ткань рабочих брюк. рэндел был хорошим парнем и хорошим рейнжером философски настроенным это помогало ему понимать то чего не могли понять простые реджеры помогало задавать трудные вопросы необычные вопросы Он помедлил немного, казалось, окинув Логана оценивающим взглядом, и добавил, «Вчера он заехал, повидать и меня тоже». Он заглядывал ко мне время от времени, если появлялись проблемы, которые он хотел обсудить с объективным слушателем. Таких трудно найти в наших краях, или просто поговорить о поэзии или о привлекательности лесной жизни». Но вчера он заехал не просто поболтать. Он приехал, озабоченный вопросами о Лоре Фивербридж. О вас тоже и об этих Блейкни. И я рассказал ему обо всем». «О чем?» — рассказали. Олбрайт взял с пола нож и начал острым концом чистить ногти. «Видимо, мне стоит рассказать и вам». учитывая обстоятельства. Рэндалл погиб. Сам он уже не сможет ничего рассказать вам. Понимаете, еще с обнаружения самого первого тела я пытался оставаться в стороне от всей этой неразберихи, и, как я говорил вам в нашу первую встречу, в детстве и после возвращения сюда я слышал много весьма странных сказок про лесную глушь, Но последние убийства они скажем так не имели ничего общего со сказками. они казались мне какими то иными. я не смог подобрать более точного определения, то есть не просто жестокими, ужасными и странными, но именно иными иными Джесс тоже упоминал об инаковости в тот вечер, когда впервые описывал эти убийства в коттеже Логна, и то же самое слово уже не раз приходило на ум самому энигматологу. Такого рода убийства порождают тревогу, наводят людей на разные мысли и подозрения. Мне не хотелось подливать масло в этот огонь. Кроме того, это было совершенно не мо дело. А судя по тому, что я слышал, беднягу достаточно подвергали суровой критике и осуждениям задним числом в течение целой жизни. Зачем тревожить его вечный покой? Логану вновь вспомнились последние краткие записи Джессопа. «Вы говорите о докторе Фивербридже?» «Вы знали, что он тоже писал стихи?» «Не такие, как у меня». и не такие, что мне захотелось бы почитать, но можно только восхищаться ученым, склонным к стихосложению. Кроме того, мне нравилось, как он противостоял критике, с каким неистовством противостоял этому миру, хотя борьба оказалась столь разрушительной для него самого. «Откуда вы знаете?» «Мы встречались с ним раза два или три». Вроде как нашли общие интересы. Только не спрашивайте меня, какие. Двух более разных людей еще не рождалось. Он пришел на мое выступление в Лейк-Плэсид. Задержался там после чтений, и мы пообщались. Через какое-то время я заехал в его лабораторию на бывшей пожарной станции. Это было в начале весны, а после первой оттепели я люблю в тех краях поохотиться на зайцев, До быть я заглянул туда примерно за месяц до его смерти. Он рассказал о своей работе. Не скажу, что я понял в чемм ее суть, но именно тогда я узнал, что у нас с ним есть нечто общее. И что же? Блейкни Да что вы говорите? удивился Лган, подавшись впередд в кресле. А они не такие уж злобные и неприветливые, какими прикидываются. Есть несколько местных жителей, с которыми они в той или иной степени общаются. Правда они не любят чужаков и взаимно недолюбливают сознательных жителей пиковой ложбины. Их вражда имеет слишком глубокие корни. вероятноятно, она не искореннима. И у них есть основательная причина для обособленной жизни. какая спросил Логан, но Ол Браййт не дал прямого ответа. доктор Фивербридж говорил мне, что ему удалось познакомиться с этим кланом. как именно я не знаю. можетж так же как удалось мне чисто случайно столкнуться с одним из них в лесу, отнестись к нему с уважением, Не выказывая никакого осуждения и излишнего любопытства. Но если вы хотите знать мое настоящее мнение, то я думаю, что в его случае дело связано с деньгами. В них блейк не всегда нуждаются какими бы независимыми и самодостаточными не казались. Оолбрайт сунул нож обратно в ножны И именно об этом я рассказал джессипу вчера днем, когда он заглянул ко мне. А Джессап тогда сказал мне, как его заинтересовало то, над чем работал Фивер Бридж. Лунное воздействие. По-моему, так они оба называли предмет исследований. Логан хранил молчание. Он не мог сообщить Олбрайту, что Фивер Бридж по-прежнему жив. Не мог нарушить своего обещания данного Лори и самому этому ученому. Он быстро строил разные предположения. отвергая их одно за другим. Допустим, удивительно то, что Фивер Бридж заходил в поселение Блейкни. Удивительно, что вообще кто-то заходил к ним, однако важно именно почему или зачем. Тогда он вспомнил статьи, прочитанные за письменным столом Джессопа, и внезапно подходящий ключ скользнул в нужный замок. б brightт ничего не сказал но выражение его лица подразумевавалало что он тоже сделал некоторые открыт или нащупал путь к нему вы бывали в лаборатории фибербриджа спросил он да видели его собак легавых да ужасно здоровые верно Логан ничего не ответил и немного помолчаволл Брайт вновь заговорил сам: как бы то ни было?еперь вы знаете, почему я так расстроился из-за смерти Джессипа. Почему? Не думаете же вы, что ваш рассказ мог иметь хоть какое-то отношение к его смерти? Ол Брайт пожал плечами. Хотя его смерть привела к определенному результату. капитан оперативной группы, кой полицейский по фамилии ккрэншо теперь планирует устроить рейд на поселение блейкни когда напряженно спросил ол брайт изумленно подняв свои кустистые брови скоро возможно даже послезавтра поэт поднялся смахнув сосновые стружки с колен тогда полагая нам лучше нанести им визит кому удивился логан глянув на него Блейкни, кому же еще? ответил Ол Брайт, натягивая выцветшую охотничью куртку.